Глава 8. Я инстинктивно пригнулся, а мое тело уже частично перенеслось в другое измерение. Ведь КМС удерживало меня между ними. Вот теперь, когда я был невидим и по большей части неуязвим, я отступил. С помощью навыка во время использования окаймлявшего лезвие оружия голубым свечением, этот гад наверняка мог достать меня и здесь, если нанесёт удар. Это я усвоил еще в первом бою с хакартами кмас конечно сильная штука, но переход между пространствами слишком явный. Вот почему я дождался момента, когда противник не сможет меня видеть, прежде чем применить его. теперь он вертелся выискивая меня в своем измерении, вероятно решив что я ускользнул с помощью мерцающего шага отступая я наконец смог рассмотреть своего противника было что-то странное знакомое в его манере двигаться. У меня и во время боя возникало такое чувство. И вот теперь оно вернулось опять. Но я не мог понять, в чем же дело. Пока не мог. Али, а ты не хочешь мне ничего рассказать? Ну, я вполне уверен, что именно он причина нашествия Роя. Думаю, он согнал боссов в одно место, тем самым создав условия для его образования. А что, так можно? Ну, ему можно. В голосе Али послышалась нотка недоверия. О, Господи! Пожалуй, пора убираться отсюда. В конце концов, нельзя постоянно искушать судьбу. И стоило мне так подумать, как соперник обернулся и направился прямиком ко мне. И лезвие его оружия засветилось синим. Я кинулся в сторону, но слишком медленно. Я был чересчур удивлен, чтобы успеть вовремя убраться с дороги. Я почувствовал, как голубой свет проходит сквозь меня, дробя атомы на части, сковывая мышцы агонией. Щиты были сняты. А активировать их снова в таком состоянии я не мог. Он бил снова и снова. А я мог лишь скорчившись пытаться отползти в тщетной попытке скрыться. Мой уровень здоровья камнем ухнул вниз, за несколько секунд упав ниже 40%. Между двумя измерениями я был слишком уязвим. Поняв это, я вернулся обратно в реальность, но не успел я встать, как он уже сидел на мне верхом и заломил мне локоть. Он стиснул мою руку с нечеловеческой силой, сминая доспех, и продолжал давить плоть, пока не нащупал вживленный в нее переключатель КМС и сжал пальцы еще сильнее. Я услышал, как с треском ломается кость вместе с КМС. Но я пока был слишком занят другой его рукой. Зажатая в ней секира уже опускалась, а я не мог уклониться. Откуда-то сверху спикировал Али, поймал клинок за острие, и успел в последний момент отклонить в сторону, ровно настолько, чтобы лезвие распороло доспех, но не коснулось моей шеи. Я закричал, призывая свой дар, и, применив мерцающий шаг, спотыкаясь, захромал прочь. На сей раз я не колебался, телепортировался снова и снова. После третьего мерцающего шага я метнул несколько гранат и опять телепортировался, для чего мне потребовалась инъекция зелья восстановления маны, иначе у меня просто не хватило бы энергии на прыжок. Крайм глаза я видел, как точка, обозначавшая Али, замерцала и исчезла. Духа заблокировали. Я глухо рыкнул, но не мог ждать. Останавливаться было нельзя. Бежать не лучший вариант, но единственно возможный. Этот противник был слишком быстр, чтобы пытаться убить его на расстоянии, слишком хорош в рукопашной, и мои трюки с ним не работали. Я обержал, прижав к груди искалеченную руку с КМС. 1000 шагов, и мерцающий шаг с каждым вздохом уносили меня все дальше и дальше Я бежал потому что остановиться означало умереть джон от раздавшегося крика я наконец пришел в себя это паша наконец установил связь с городом али все еще был заблокирован поэтому мне пришлось довольствоваться информацией передаваемой встроенными в доспех датчиками и собственными навыками надо сказать все оказалось не так уж плохо и здесь в стороне от основного пути Роя, Мне удавалось одновременно лечиться и рубить монстров по дороге назад. Левая рука уже зажила, хотя КМС был безнадежно сломан. Естественно, меня это очень злило, но на дне этой злости лежал страх. Никогда прежде у меня не было такого неравного сражения, которое противник контролировал от начала и до самого конца. «Я здесь», — ответил я, поглядывая на полоску маны. Признаться, я экономил ману исключительно на тот случай, если придется снова убегать. Как бы мне не хотелось немедленно вернуть Али, но попадаться тут снова определенно не стоило. «Какого черта произошло?» — донесся до меня измотанный голос Тима. «Ты какого рожна смылся?» «Осенило, и не зря. Я сейчас иду к вам с той стороны реки. Сможете снять щиты, чтобы я прошел?» «Секунду», — отозвался Тим и замолчал. Через несколько минут я уже увидел стены первой линии нашей обороны. Едва заметное мерцание над ней, свидетельствующее о том, что щит все еще выдерживает. Справа я увидел мост и сторожевые посты, атакованные монстрами. Синие вспышки лучей маны, красные сполохи пламени. Слышался грохот выстрелов турели и наших защитников. А там, где уже прошли нападавшие, Ривердейл пылал. Горели дома и деревья. Хорошо, что пожар был относительно локальным. Укрывавший землю снег не давал ему перерасти в полноразмерное стихийное бедствие. «Спаситель!» — пророкотал по рации Улерик Первый Кулак, предводитель Ериков. «Мы не можем опустить для тебя щит! И еще у нас небольшие проблемы возле реки. Ты можешь с ними разобраться?» Я только хмыкнул, посмотрел на медленную, почти замерзшую реку и увидел, что он имел в виду. Щит тут держался хорошо, но небольшая группа водных и земных тварей по мере сил кусала и рвала его когтями. Их слабый, но непрекращающийся натиск медленно ослаблял щит. И если их не остановить, то рано или поздно они его прорвут. Тогда мы будем уязвимы для атаки с фланга. Вскинув встроенное ружье, я поплыл вперед, отстреливая этих тварей по одной. Час спустя я закончил отстрел и собрал лут а большую часть тел закинул в хранилище в измененном пространстве. Я был на самой середине реки, время от времени посылая заклятие другое в тварей, которые пытались прорваться по мосту. К счастью, большая их часть не умела летать, а те, что умели, редко представляли серьезную угрозу. К сожалению, гора трупов под стеной была уже такой высоты, что я едва мог видеть твари, которых надо убивать. Зато я мог стрелять в сторону реки, чем бы я и занялся. Но это не помогало снять давление на стену. Так что я пока бездействовал, качался на волнах и выжидал, глядя, как медленно уменьшается сон красных точек. Одни твари убивали, другие уходили по реке дальше на север. Когда, наконец, опустили щиты, я с облегчением выдохнул и поплыл к мосту, параллельно шевеля пальцами, чтобы вытащить Али обратно в наш мир. Сомневаюсь, что этот скользкий тип соберется атаковать меня сейчас. Наконец, с громким хлопком, в мелькающих с красного, зеленого и желтого цветов, появился дрожащий Али в своем обычном оранжевом комбезе. Али был необыкновенно серьезен. Видимо, с духами так бывает, когда их убивают. «Спаситель, потрудись объяснить, почему ты оставил свой пост», — пророкотал улирик Он стоял на стене, уперев руки в бока, и, вытянув шею, наблюдал за окончанием боя. Его короткий хвост медленно и методично ходил из стороны в сторону. «Сообразил, что рой может не быть естественного происхождения, и решил это проверить», — объяснил я, пропуская мимо ушей угрожающий смысл его слов. улирик мне нравился, но он привык работать со своим кланом, где его слово — закон». «И что?» Я посмотрел на миниатюрную японку, потом взглянул на ее нагинату, с которой все еще капала кровь, и медленно кивнул. Через секунду заметил Лану, которая закопалась в гору тел, собирая лут. К моему удивлению, Эйден тоже стоял на стене, надев наушники и отворачиваясь от кипящего котла сражения. Лицо его было черно от скорби. Погубит его когда-нибудь доброе сердце. «Тип того», — ответил Али, пока я осматривался. «Мы обнаружили инициатора. Сейчас перешлю вам, ребята, всю информацию. правду от мальчику мы ему надрали зад». «Тебе, между прочим, тоже», — ответил я. Али в ответ показал мне язык, поморщившись от боли. Я заметил несколько обращенных к нам обеспокоенных лиц. Я был сильнее, быстрее и круче любого из собравшихся здесь, за исключением Ульрика. «Похоже, об этом стоит узнать лорду Роксли», — пророкотал Ульрик. Али фыркнул, собираясь возразить, но я послал ему выразительный взгляд. Ульрик, наблюдавший эту немую сцену, склонил голову. «Мы знаем, кто это был. Доказательств никаких. Как то заметил, он очень скрытный?» — ответил я. Затем помедлил, размышляя, стоит ли делиться своими подозрениями. А поразмыслив, решил промолчать. «Даже такой старый пёс, как я, может учиться на собственных ошибках». Ульрик заметил мои сомнения и фыркнул, раздувая ноздри, но настаивать не стал. Бездоказательно обвинять кого-то — отличный способ угодить в беду. «А как удалась оборона?» — спросил я, оглядываясь вокруг. «Мы сохранили Ривердейл. Мы удержали их под стенами с минимальным ущербом. Загнали их в воронку. Следили за тем, чтобы щиты не были перегружены. И это позволило нам покончить с Роем. Серьезных травм и смертей нет», — ответил Ульрик, пожав широкими плечами. Мы вышлем группы, чтобы оценить урон и разобраться с пожарами, как только рой пройдет полностью. Я со вздохом кивнул и глянул на Микито. В ответ на мой незаданный вопрос она только покачала головой и указала на Лану. Я посмотрел на рыжеволосую девушку, увлеченную сбором лута. Да уж, пусть лучше Микито приглядывает за ней. Не то чтобы меня беспокоила атака на город» и все же мне казалось, что это было как-то слишком просто. Вернувшись, я осмотрел руины своего дома. То, что его не коснулся пожар, было уже хорошо, а отдельно стоящая мастерская вообще почти не пострадала. Однако, несмотря на укрепленные стены, дом не выдержал налета роя. Не знаю уж, один большой монстр или стая средних снесли нашу стену, но, кажется, теперь это было уже неважно. «Проезд Альзика 89. Нынешний владелец Джон Ли, искатель приключений. Назначение – резиденция Статус. Структурные повреждения – 84%.» Одной мысли хватило, чтобы появился следующий экран. «Стоимость ремонта – 22 987 кредитов». «Дорого. Ремонт стоил больше, чем сам дом, когда я его купил, пусть и со скидкой. Несколько раз я делал апгрейд так что цена была не совсем уж неоправданной. Может мне найти кого-нибудь с соответствующими навыками или подходящим классом, и он сделает мне ремонт значительно дешевле. Я уже поднял было руку, чтобы заплатить системе, готовый выложить часть своего запаса кредитов, а потом заколебался, когда меня пронзило осознание. Боги, ну конечно, вот для чего был этот Рой. Они не собирались нас перебить или покалечить, Они решили заставить нас израсходовать все кредиты, потратить время и усилия на восстановление пригорода. Ривердейл никогда не будет полностью безопасным, если только не вложить немного больше усилий в укрепление стен, башен и оборонительных сооружений. Наш пригород слишком открыт и не защищен. «Приветствую, первый кулак, лорд Роксли», поздоровался я с обоими, когда они ответили на мой звонок я тут стою на пороге своего разрушенного дома я думаю что это и было целью. я могу вполне его восстановить, но но вскоре его уничтожат снова вне всякого сомнения проговорил роксли да нам это известно о я заткнулся и покачал головой все таки в политике и тому подобных делах я пока еще профан спасибо хоть до этого сам додумался Правда, это было далеко не все. Можно было, например, купить информацию о моем противнике в магазине. Не удивлюсь, если это будет очень дорого. А что потом? Обвинить его и сразу закончить бой, который мы и так проигрываем. Лучше пока избегать этого разговора. Мы уже информировали большую часть жителей пострадавших домов, что для них подготовлено временное жилье по эту сторону реки. «Генеральный совет получил информацию о высокой вероятности дальнейшего урона для резиденций в Ривердейле», — продолжал Роксли. «Ерики предложили расселить часть людей, потерявших дома, в нашем поселении», — добавил Ульрик. Я моргнул, прикидывая. Сколько народу в действительности рискнет воспользоваться их предложением. Хотя, с другой стороны, большинство людей еще не так давно жили в палатках. Зима на Юконе — не то время, когда комфортно жить, укрывшись от воюющих ветров, одним-единственным слоем тонкого полиэстера. «Ну да, вы, конечно, и сами все поняли». Я отключил связь, прежде чем они успели мне что-нибудь ответить, и посмотрел на духа. «Али, есть идея, куда бы нам податься?» «Ну, Улерик же сказал, и ерики принимают бездомных». «Нет». «Джон, нет». «Ладно, может, девочек спросим?» Я кивнул. И правда, кто может иметь запасное убежище или знать, где его найти, так это Лана. В конце концов, раньше она активно участвовала в общественной жизни города и даже основала собственные предприятия, так что у нее есть связи, даже если в последнее время она, как общественный деятель, пренебрегала своими обязанностями. Я бросил прощальный взгляд на дом, помедлил, раздумывая, не пойти подобрать что-нибудь среди руин. Но там не было ничего по-настоящему мне нужного. Всё важное, всё дорогое или зарегистрированное в системе уже было со мной. А остальное — одежда, еда, мебель — значения не имело. Я никогда не был любителем вешать фотографии в рамках на память, так что со смертью электроники пропали и все фото, что я хранил. Теперь о них остались лишь тлеющие воспоминания, проблески прошлого, обрывки образа моей сестры как она выглядела, как говорила. Всего лишь призраки в моей душе. «Эй, Джон!» Я сморгнул и обнаружил, что сжимаю руки до боли. Замигал экран, сообщив мне, что доспех получил некоторые повреждения, пока я предавался размышлениям. «Извини, ты прав. Давай обсудим с девочками». Уж не знаю, к добру ли это было или к худу, но Али оказался прав. У Ланы нашлось место для ночлега. А то, что это место было на полу самородка, что ж, что есть, то есть. Я вздохнул и тряхнул головой, пытаясь прийти в себя после пары часов сна. Физически большего мне и не требовалось, но морально я бы с радостью проспал еще пару часиков. Однако самородку пора было открываться, так что в перспективе, по крайней мере, маячил завтрак. Оглядевшись, я заметил, что Лана все еще в офисе, Наверное, прикорнула прямо там, на диванчике. «Доброе утро», — поздоровалась Микиту, выходя из уборной. Выглядела она очень собранной и прямо-таки лучилась странноватым, слишком чистым видом, который появлялся после заклятия чистоты. «Доброе». Я вернул на места, раздвинутые накануне столы и стулья, и сел. костовал очищающее заклятие и на себя самого. Задергался, когда тысячи невесомых и невидимых пальцев Пробежала по телу, счищая пыль и грязь. Уровень маны, как ему и положено, упал. Но через секунду я был абсолютно чист и как будто даже капельку посвежел. Я еще не говорил, что у этого заклятия есть отшелушивающийся эффект. «Я пересмотрела весь ваш бой», присев рядом, без предисловий начала Микиту. «У него тоже алибарда». «Ага», — ответил я. И тут в комнату вошла Сара бывшая девушка Ричарда. Она поставила перед нами кофейник и пару чашек. Я благодарно улыбнулся. Она молча кивнула и ускользнула обратно на кухню. «Он хорош, очень хорош. Стиль иной, более китайский. Но он очень хорош. Тебе надо больше тренироваться, если ты намерен еще раз встретиться с ним лицом к лицу», сказала Микиту, придвигая к себе наполненную чашку. «Хм». «А я-то надеялся, что в следующий раз просто отправлю тебя с ним разбираться», поддразнил я, размешивая сахар в своей чашке. «Уровень не тот», — покачала головой Микиту. Я вздохнул. Она была права. «В этом вся соль. Сами навыки очень важны, но уровень еще более важен. Что посоветуешь?» Она поджала губы, размышляя. «Пересмотрю еще раз. Если что, дам тебе знать». Её чёрные волосы качнулись, когда она обернулась, чтобы посмотреть на закрытую дверь офиса. «Джон, я тревожусь о Лане». «А?» Я вскинул бровь, побуждая её продолжать рассказ. Она так и не сумела как следует пережить смерть Ричарда. Микиту посмотрела на собственные руки. По мере того, как она говорила, голос становился всё тише. «Конечно, когда теряешь близкого, это никогда не забывается легко». Но она даже не говорит, не злится, не плачет. Она просто сосредоточена. Я заметил. Я глянул на дверь, потом вверх на потолок, привлекая внимание Али к нашей беседе. «А тебе есть что добавить?» Али поджал губы и сообщил. «Она в стадии отрицания». «Это мы и так поняли. Но сейчас она одержима заработком. А почему?» «Я, конечно, могу это выяснить». «Но она же друг. Если мы это сделаем, то...» «С сомнением сказал Али. Перейдем черту?» «Определенно», — уверенно кивнул дух. «Одно дело просто поиск информации, и другое — то, о чем ты говоришь». Я взглянул на Микито. Она на меня. Поразмыслив немного, она кивнула. И я сразу тоже уверенно кивнул. Так мы вступили в своего рода заговор нарушение права на личную тайну и всё такое. Оставалось лишь надеяться, что то, что мы узнаем, того стоит. Но тут разговоры прекратились, потому что в зал вошла Сара с тарелкой бекона и подлила всем кофе. Впереди у этого города был новый длинный день».